Лэри Мэрдеку на вид было лет сорок пять. Невозмутимый взгляд наблюдательных серых глаз выдавал уравновешенного и уверенного в себе человека. Детектив представился и предъявил фотокопию своей лицензии размером с бумажник. Ромстед пригласил его войти и прикрыл за ним дверь. «У вас есть опыт работы в полиции?» – спросил он, когда они оба сели. «Да, пятнадцать лет отрубил здесь, в Сан-Франциско. Давайте ближе к делу, что от нас требуется, мистер Ромстед?» «В общем, то же самое, чем вы занимались и раньше. Ходить по домам и задавать вопросы. Я хочу проследить прошлое двух людей и выяснить, были ли они знакомы. И если да, то насколько близко. Думаю, дело пойдет быстрее, если вы подключите еще кого-нибудь из ваших людей». «Вы согласны?» «Да, мы возьмемся за это». Мердок достал блокнот и авторучку. «Отлично. Вам нужна предыстория». И Ромстед рассказал ему все с того самого момента, когда было обнаружено тело его отца и до своих бесед с Миннигардом и Рихтером. Он дал описание отца и Джерри Боннер, а также адрес квартиры отца на Стоктон-стрит. Мердок слушал, не перебивая и время от времени, делая заметки. «Не знаю, навещал ли отец в период между шестым и 14 июля свою сан-францисскую квартиру, тем более, что я даже не видел дома, в котором она находится, поэтому не знаю, можно ли в него незаметно войти», — в заключение сказал Ромстед. «Вы ведь понимаете, о чем я?» «Конечно». «Надо выяснить, видел ли его кто-нибудь там? Приходил ли он один или с кем-то еще? Видели ли девушку где-то поблизости или вместе с ним? Если вы не против, я направлю еще одного человека по следу девушки. Попробуем начать с фирм, торгующих электроникой». «Именно, лично я считаю, что это самая Джерри от кого-то сбежала, иначе не вернулась бы домой». Она сидела на наркотиках, а в Колвилле раздобыть эту гадость негде. Скорее всего, так все и было. Наверное, ее источник иссяк, и она вспомнила о запасе, который хранился в доме вашего отца. «Это вполне возможно», — согласился Ромстед. «Но есть кое-что, чего я не могу понять». «Мне кажется, я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал Мердек. Если она знала, где хранится героин, то почему не знала, что он не разбавлен? Совершенно верно, подтвердил Ромстед, невольно проникаясь уважением к этому человеку. Может, ей не так уж много было известно. Он подошёл к столу у окна и выписал чек на 300 долларов. Сегодня вечером я буду в Колвиле и позвоню вам оттуда. Поблагодарив за аванс, Мердок удалился. Ромстед застегнул дорожную сумку, положив сверху полевой бинокль и позвонил Майю. Она уже была готова. Ромстед отнес сумку в ее машину. Они выехали на автостраду и направились в сторону залива. Своим новым мустангом Майя управлялась с уверенным спокойствием. Ромстед расслабился, что редко позволял себе, когда за рулем сидел кто-то другой. «Чрезвычайно польщена», польщина, заметила Майя, когда они проезжали мимо канделистик парка. «Чем именно?» «Когда мужчина пялит глаза на ноги вместо того, чтобы следить за движением, это означает полное одобрение». «Ты отлично водишь машину», — согласился Ромстед. «Поэтому тебя и не приняли на медицинский факультет». «А как ноги?» «Благодаря им у тебя нет особой необходимости туда поступать». «Ты просто свинья и шовинист». Все стоянки аэропорта оказались забитыми, с залива дул пронизывающий ветер, а над горами к югу от города рулонами белой хлопковатой ваты клубился туман. Майя с трудом отыскала место для парковки. «Позвони», — попросила она. «Сегодня же вечером», — пообещал Ромстед. «И завтра...» Они поцеловались. На мгновение Майя крепко прижалась к его груди. Ромстед забрал свою сумку и, подождав, пока Майя отъедет, направился в здание аэропорта. Там он зарегистрировался и расплатился за билет кредитной карточкой. Немного погодя, самолет оторвался от взлетной полосы, и после четырех пополудни приземлился в Рино. Солнце палило немилосердно. Ромстед взял на прокат «Шевроле» с кондиционером и, купив по дороге карту автодорог Невады, направился в Колвиль. Развернув карту, он обнаружил, что Колвель находится в округе Стэдман, всего лишь в пятнадцати милях от южной границы округа Гарнет. Чтобы охватить пространство радиусом в двадцать пять миль, Ромстеду требовались оба округа. В магазине спортивных товаров он приобрел две крупномасштабные карты обоих округов, вроде тех, что составляют для рыболовов и охотников. «И еще, пожалуйста, бачок на галлон воды», — попросил он продавца. К тому времени уличное движение стало более напряженным, и пока Ромстед не выехал из Рина, он потерял время, выстаивая в пробках. Он остановился перекусить на стоянке для дальнобойщиков и прибыл в Колвиль лишь около восьми вечера. Припарковавшись под въездными воротами мотеля «Конестога», Ромстед направился прямиком в контору. На этот раз за стойкой партье сидел человек средних лет с довольно кислой физиономией. Он безучастно взглянул на Ромстеда и выдал ему ключ от коттеджа номер шестнадцать. Ромстед разложил на кровати обе карты и в задумчивости склонился над ними. Несомненно, Брубейкер был прав насчет множества полузаброшенных дорог, пролегавших через поросшие полынью равнины. Проверить их все — занятие безнадежное. Однако машина старика ездила не по этим дорогам, ведь на толстом слое белесой пыли, покрывавшем борта Мерседеса, Не осталось полос и царапин, их не удалось бы избежать, если бы он продирался сквозь заросли бурьяна. Машина ехала по более приличной дороге, что значительно сужало выбор возможных вариантов. На картах каждая дорога была помечена соответствующим кодом «асфальтовые», покрытые щебнем и наезженные проселки. Конечно, покрытые гравием могли быть такими же пыльными, как и проселки, поэтому их тоже нельзя сбрасывать со счетов. Главная городская магистраль пролегала, грубо говоря, с севера на юг. В городе она пересекалась с третьей улицей, переходящей в асфальтовую дорогу, перечеркивающую колвель с запада на восток. Именно на ней находился дом его отца. За домом эта дорога продолжалась еще на 20-30 миль к западу до небольшого поселка. На озере, однако, это был тупик. Поэтому место, куда ездил отец, следовало искать к северу, югу или востоку от города. Из неучтенных 54 миль четыре можно было смело отбросить на путь от станции техобслуживания до дома. Таким образом, 50 миль пути туда и обратно от дома отца, или же 42 мили от центра города, в таких пределах должен вестись поиск. К югу от шоссе ответвлялось две дороги. Примерно в 13 милях трассу пересекала грунтовка. На севере тоже было две дороги, длиной в 12 и 16 миль. Обе грунтовые и обе сворачивали на запад. На востоке таких дорог было еще целых три. В девяти милях от города наезженный проселок отходил от асфальта на север, и мили через четыре разветвлялся на две. Один из них вел на северо-восток. Кроме того, примерно в восемнадцати милях к югу от города ответвлялась еще одна грунтовка. По самым грубым подсчетам, два конца по всем этим дорогам И Итого наберется по меньшей мере сто восемь миль ухабистого и пыльного пути. Да, денек обещал быть нелегким. Ромстед позвонил портье и попросил разбудить его в 5.30 утра.